И вообще, тогда ещё не было известно про смерть Мориса Сетана. "Стало быть, ты по просьбе Дигби встречала его в полдевятого на станции", повторил Лэти, чтобы вернуть разговор в первоначальное русло. "Вот именно. И мало того, Оливер, он вправду приехал этим поездом. Они прятался в зале ожидания и не прогуливался по платформе. Я купила перронный билет и своими глазами видела, как он выходил из вагона и как сдавал билет контролёру. Билет был от Лондона. Он ещё поворчал, что дорого. Контролёр его, конечно, вспомнит. Там всего сошло человек 56. И надо полагать, мёртвого тела у него с собой не было, продолжал Лэтин. Разве что в дорожной сумке размером 3 фута на 2. Ты отвезла его прямо домой? Ну, ясно. Саксмандем. Не такое место, где жизнь бьёт ключом после 8:00 вечера. А Дибби не такой кавалер, с которым приятно выпить кружку пива. На мой вкус, конечно. Я просто помогла ему сэкономить деньги. Я же сказала. А дальше, Элиза? Рассказывай, что было дальше, подбодрил я Брайс. Ты заставила его в Сеттенхаус. Ну и что? Ничего. Высадила у двери. В доме было тихо, окна тёмные. Естественно, все знают, что Морис в октябре уезжает жить в Лондон. Джиби пригласил меня зайти выпить, но я ответила, что устала, пора домой. Наверное, тётя Сильвия вернулась, её ждёт. Ну, мы попрощались. Дигби открыл дверь и вошёл в дом. Значит, у него был ключ от дома, уточнил Реклис. Они с братом что же, были в таких близких отношениях? В каких они отношениях, не знаю, но ключ от дома у него был. Реклис обратился к Сильвии Крэш. А вам было известно, что Дигби Сеттон имеет свободный доступ к Сеттон-хаус? Сильвия Крэш ответила: Мистер Морис Сеттон дал своему брату ключ примерно 2 года назад. Иногда он поговоривал, что надо бы его забрать, но мистер Дигби пользовался им редко и только когда брата не было дома. Наверное, мистер Морис считал, что неважно, пусть будет и у него. А почему интересно знать, он думал забрать у Дигби ключ, спросил Брайс. Но мисс Кэлтрот очевидно сочла его вопрос неуместным, сделала большие глаза, как бы говоря: Только не прислугах, и связким голосом разъяснила. "Мне Морристон же, как ты говорил, что хочет взять у Дигби ключ от дома. Разумеется, о том, чтобы он ему не доверял и речи нет. Просто он слегка беспокоился, что Дигби может его потерять или его могут украсть в каком-нибудь ночном клубе, который Дигби так любит. Но выходит, он его назад так и не получил", сказал Лэтим. "Вчера около 9 вечера Дигби этим ключом отпер дверь и вошёл в дом. И с тех пор его никто не видел. А ты точно знаешь, что в доме никого не было, Элиза? Откуда мне точно знать? Я же не входила внутрь. Но было тихо, и свет не горел нигде. Сегодня утром я там была в половине 10, сказала Сильвия Кэш. Парадная дверь была заперта, и в доме никого. Кровати все застелены. Мистер Гибби даже не налил себе выпить. Никто не высказал очевидной для всех мысли, что должно было случиться нечто из ряда вон выходящее. Трудно вообразить такое событие, по случаю которого Дигбе Сетен нешёл бы нужном подкрепиться глотком другим. Только Селия возразила: "О, это ни о чём не говорит. У Дигбе всегда с собой фляжка на поясе. Одна из странностей, которые так раздражали Мориса. Но куда же он подевался?" Он не говорил, что куда-то ещё собирается. Спросил Лэтем Элизу Марли, какой у него был вид. Нормальный вид, Дигби как Дигби, и не говорил ничего. Это просто какая-то нелепость, вынесла своё суждение мисс Кэлтроу. Дигби не стал бы только пришёл и снова уходить из дому. Да и куда? Ты уверена, что он не отбондился как-то о своих планах? Его могли вызвать, предположила Элизабет. Вызвать? прикрикнула на неотелка. Но о его приезде не было известно. Кто же мог его высывать? Не знаю, просто высказываю предположение. Когда я шла обратно к машине, в доме зазвонил телефон. Ты в этом уверена? спросил Лэттэм. Что вы всё уверена, уверена? Вы же знаете, как бывает там наверху ночью. Без людей тишина, тайна, звуки разносятся далеко. Говорю вам, я слышала, как звонил телефон. Остальные молчали. Она, конечно, была права. Они знали, как бывает на возвышенной части мыса, когда наступает темнота. Тишина, безлюдье, тайна, и теперь ждали их снаружи. Сели Катров впередернуло, как от холода, хотя в комнате было сильно натоплено.